Гентка. Алла подала документы в литературный институт. Он находился совсем недалеко, на Тверском бульваре рядом с Пушкинской, в 15 минутах небыстрого шага от дома. Старинный особнячок, в который и войти-то было боязно. Сколько гениального люда там училось, сплошные классики. Но ничего. Собралась, поступила с первого раза, осмелела, вошла. Во дворе её стали называть литераторшей. «Аллоська-то наша, литераторша, на писателя учится». Алла всегда это возмущала. Она пыталась чего-то объяснить. «Ну не писать же меня там учат», — удивлялась Алла. «Там просто дают образование, необходимое каждому человеку. А чем лучше образование, тем свободнее владение словом. Это же понятно. Меня ж не могут научить там писать стихи. С этим надо родиться. А вот хорошее, крепкое образование — да, получу, обещаю». Но эти объяснения не помогали. В медицинском учат на врача, в архитектурном — на архитектора, в литературном — на писателя, и все, и точка. И одинаковые вопросы во дворе сыпались, как из ведра. «О чем сегодня будешь писать, красавица? Сюжет придумала?» — спрашивала баба Марта или еще кто из соседей. Представление двора о литературном институте было странное. Там негласно решили, что поступив в институт, Алуся должна в конце учёбы написать большую работу: роман, книгу стихов, повесть на худой конец, ну, что-то такое, что можно было прочитать и сказать: "Молодец, не зря училась". Чуть ли не каждый день во дворе её спрашивали: "Ну, как роман продвигается?" "Она на первом курсе, какой роман-то? Там сплошные рассказики". А Луся думала пока совсем о других романах. Первая её соседская любовь, Володька Первинцев, так и остался соседским мальчиком во дворе на Поварской. Не получилось у него заинтересовать Аллу так, чтобы навсегда. Погуляли пару лет, фильмов насмотрелись в кинотеатре напротив, вина в беседке попили, пообнимались. Но юношеское щемячее чувство так и застыло на этом этапе, совершенно не развившись. Алка, дай сигаретку. Алка, давай по 100 г. «Алка, дай четвертак взаймы!» Не любовь, а сплошная касса взаимопомощи. И любовь эта полудетская, тихонько и естественно сошла на нет, переродившись в дружбу. А в институте совсем другое дело. Люди туда пришли серьезные, опытные. Многие воевали в орденах. Некоторые уже опубликовали свои книги и сборники стихов. И разговоры были какие-то другие, свободные, без опаски, с умением выражать свои мысли без фиги в кармане, И без изоповского языка, к которому так за последнее время в стране привыкли. Попадались странные персонажи, постоянно что-то нашёптывающие, не то рифму, не то ещё что, а потом бросавшиеся это что-то записывать на обрывках салфеток, бумаг или просто газет. Ну, в общем, люди в лите собрались какие-то поособому счастливые, качественно счастливые, которые писали об этом своём счастье каждый в силу своего таланта. Алла простаивала во дворе института в перерывах и слушала, слушала, слушала, привыкая и учась тоже быть счастливой и свободной. Получалось трудно, но привыкала. Пошла на семинар к поэту Михаилу Светлову и узнала человека Михаила Светлова, Светлова, добрейшего, с искрящимся чувством юмора. Иногда Светлов выходил в перерывах во двор покурить. И моментально обрастал студентами, как могучий дуб лишайниками. Его обступали, слушали, как он рассказывал, и ржали в голос от его шуток. Была даже народная примета: если выводок студентов стоит и громко ржёт, значит, в самой середине он, Светлов. Его обожали. Он не был заносчив и высокомерен, как многие другие преподаватели. Свой, родной, умнейший, а л его боготворила и всё время рассказывала о нём дома. Представляете? Начинала она свои институтские байки, которые Лидка с Полей всегда очень ждали. У Светлова, оказывается, никак не хотели печатать гренаду. Представляете? Сначала он пошёл в Красную Новь, ему там сказали, что платить нечем, потом пошёл ещё куда-то. Все без восторгов, и ответ один: денег нет. Богридскому читал, чуть ли не Есенину. Наконец пришёл к Иосифу Уткину. Тот в Комсомольской правде тогда работал. Он-то и напечатал. Заплатил по 40 копеек за строку вместо обещанных 50. Светлов получил тогда около 400 руб. Радовался. А что тогда можно было на 400 купить, бабуль? А какой год-то? Ну, где-то середина 20-х. Поля задумалась, посмотрела вверх, словно на сероватом низком потолке были записаны необходимые цифры, и стала рассказывать. Ну, Картошка тогда копеек 90 за кило была. Я помню, сахар под 80, соль по 10 копеек. Селёдка наша астраханская по 40. Да вряд ли он продукты покупал. Небось в ресторане всё и прокутил. Скорее всего, согласилась Алла, зная компанейский характер Михаила Аркадьевича. Стоило того. Он говорил, что самому Маяковскому понравилась его гренада, представляете? что тот читал стихи Светлова на своём вечере в Политехническом музее. А потом сказал ему, что после таких стихов можно уже и ничего не писать. Всё равно Светлов останется поэтом одного этого стихотворения. Это он зря, конечно, так. Сколько ещё Светлов гениального написал, а не обе. Литка и Поля сидели за столом и ловили каждое слово Аллы, улыбаясь чему-то своему и восторгаясь, как всё идёт, что их девочка в правильном месте с правильными людьми. Лидка в глубине души даже радовалась такому ходу событий, хотя часто вздыхала, представляя, как Аллочка, останься она в балетной школе, уже взлетала бы в своем фирменном прыжке над сценой большого театра, улыбающейся, искрящейся. Как к ее ногам летели бы цветы, с галерки кричали бы «Браво!», а из портера передавали бы букеты с записочками. Ну что ж теперь, поздно вздыхать о сцене, Будущее дочки вырисовывалось ещё интереснее, а главное, не было ограничено выходом на пенсию в 35 лет. Лидка слегка барабанила пальцем по столу, она так делала очень часто, когда ей необходимо было сосредоточиться или просто привыкла двигаться, а поскольку танцевать могла не всегда, то хоть пальцами выделывала простецкие па на столе. Поля вдумчиво перебирала крошки на скатерти, то собирая их в щепотку, то снова размазывая пальцем по ткани. Не все преподаватели, конечно, отличались творческим подходом, рассказывала Алла. Такие обычно вели предметы, которые сдать без зубрёжки никак не удавалось, какой-нибудь там диамат, марксизм или историю КПСС. Был один противный профессор, совершенно заплесневелый сухарь, который несколько раз не ставил зачёт, по-своему это объясняя: "Вы предмет знаете, студентка Киреевская? Ничего не могу сказать". Но знаете, его не точно. А не точно знать это гораздо хуже, чем ничего не знать вообще. И отправлял дозубривать, чтобы до запятой, чтобы слово в слово и чтобы не говорить аббревиатурами, сокращать бытово и буднично великое творение КПСС, а обязательно торжественно расшифровывать и гордо произносить Коммунистическая партия Советского Союза. Ты мне про Паустовского лучше расскажи. Он же у вас ведёт что-то? Нравится он мне. Лицо такое породистое, благородное, попросила Лидка. Чего мне про него интересное слушать? Ну, хороший он человек, Константин Георгиевич, хотя я особо с ним не сталкиваюсь, но наслышана. Чего рассказывать-то, мам? Невысокий, худой небожитель. Вот и всё. У нас там все сплошные классики. Входишь в институт, как в Ленинскую библиотеку. Слева стоит Твардовский, не томик, а сам лично. По лестнице спускается Катаев. В курилке со студентами Исаковский, а из деканата выходит Симонов. У Симонова улыбка странная, я заметила, появляется и исчезает в секунду. Смеется, и вдруг раз, совершенно серьезный, не живет улыбка на его лице долго, словно улетает, как только меняется настроение. «Ну, все там по-разному преподают, особо и не расскажешь». На семинар Евгения Долматовского ходила. Он здорово объясняет, как надо работать. Практик, а Луконин много цитирует. Память безграничная.